«Сейчас». Кики и Купер семенят за мной в ванную. Я с трудом стаскиваю купальник с продрогшего тела. Трясусь, дрожу, никак не могу согреться. Кики Панура сидит на крышке унитаза. Купер стоит рядом и смотрит на меня, а я хочу лишь одного — поскорее оказаться под горячим душем. «Почему ты нас бросила?» — робко спрашивает сын. Я быстро целую его в голову и встаю под воду. По всему телу растекается тепло, согревая горящие соски, носы, пальцы. — Я вас не бросала, Куб. С чего ты взял? — Папа сказал, ты хотела уплыть. Я закрываю глаза, позволяя горячей воде обжечь мне веки. Ведь это боль ничто по сравнению со случившимся. Купер решил, что я хотела сбежать. Муж пытался меня убить и внушить детям, будто я сама во всем виновата. Перед глазами возникает бездыханное тело Ариэлы. Как и Чарльз, я так или иначе причастна к ее убийству. Но каким образом? И из чего мой муж решил, что я представляю для него угрозу? К тому времени, как я, мокрая и разбитая, поднялась на палубу, Чарльз уже ушел, явно не желая обсуждать неудавшуюся попытку бросить меня на произвол судьбы. Я протираю полотенцем запотевшее стекло душевой кабины, и за ним появляются лица моих детей. «Посмотрите на меня», — говорю я им. Подойдите поближе. Ко мне, насупившись, направляется только Купер. Я улыбаюсь сыну. Я бы никогда, слышите, никогда-никогда вас не бросила бы. Никогда в жизни. Он хихикает, мгновенно просияв, и надувает пузырь с жвачки. Кейки переубедить сложнее, но я ее не виню. Дочь принимается меня допрашивать, а я еще не готова поведать ей страшную правду. «Папа сказал, ты хотела нас бросить». Я выдавливаю в ладонь мыло с запахом лайма и кокоса, втираю его в тело и, как ни в чем не бывало, отвечаю. «Какие глупости!» Течение унесло меня слишком далеко, и Скот пытался развернуть яхту, чтобы за мной вернуться. Но мне повезло. Ребята, рыбачившие неподалеку, заметили меня раньше и сразу пришли на помощь. Было очень страшно. Надеюсь, мальчишки мне поверили и, сойдя на берег, сразу обратятся в полицию, как я им велела». Представляю, как они стоят в участке и рассказывают обо мне стражам порядка. Мы увидели беременную женщину в море, она звала на помощь. Яхта отчалила. Она говорит, что муж похитил ее и детей, а потом бросил ее в открытом море. Они на яхте, леди удача. Полиция пробьет мое имя по базе, свяжет концы с концами и поспешит на помощь. Проблеск надежды заставляет меня улыбнуться. Чарльз ничего не знает. Может, все обернется к лучшему. Кики качает головой. — А папа сказал, что ты нас бросила. — Да, так и сказал. Он просто пошутил, глупышка. Улыбаюсь я. Кики опускает голову и теребит пальцы. — Я хочу домой. Купер рисует на стекле кабины сердечко, а я вновь закрываю глаза, позволяя воде омыть тело. Это захватывающее приключение. И еще ты забрала у меня мобильный, а папа сказал, что он разбился. Вы даже вещи мои не взяли. К тому же я не успела предупредить Милу, что уезжаю. Из-за твоей глупой больной подруги я потеряю друзей. Кики, нет, я скажу папе, что хочу домой. Она поднимается с крышки унитаза. Я выскакиваю из душа, заливая пол, стекающий с меня водой. Кики, подожди. Дочь хмурится, видя, как странно я себя веду. Я хватаю ее за руку. Нельзя пускать девочку к Чарзу. По крайней мере, сейчас. Не исключено, что он под кайфом зол и опасен. Я понимаю твои чувства, но тебе совсем не обязательно везде таскать с собой смартфон. Мы хотели, чтобы ты немного развеялась, сменила обстановку и воспринимала эту поездку как захватывающее приключение. Но почему мы отправились в Квинсленд на яхте? Я сжимаю ее ладони чтобы устроить себе семейный отпуск. Но мы почти не видим папу. У него сейчас очень много работы. Он делает все, что в его силах. Я так испугалась, когда ты уплыла. Кики начинает плакать, и я снова вижу в ней маленькую девочку. Зажмуренные глаза, пухлые щечки и совсем детские всхлипы. Сняв полотенце с сушилки, я обматываю его вокруг тела и крепко прижимаю дочь к себе. За спиной шумит вода, поднимая облака пара. Купер тоже подходит обняться, и я целую обоих. Простите, хрипло говорю я. Больше такого не случится. Я не могу признаться детям, что и сама жутко перепугалась. Рассказать им, как нахлебалась соленой воды, а Чарльз у меня на глазах увел их обоих с палубы. Увидев, как яхта удаляется, я открыла для себя совершенно новый уровень страха. В жизни не думала, что мой горе муж на такое способен. Ведь его поступок страшнее наркотиков. Страшнее приступов гнева, которым он подвержен. Страшнее, чем желание Матео отомстить Чарльзу за гибель жены. Я одно из звеньев цепи в разгадке убийства Ариэллы. Поэтому муж хочет от меня избавиться. Теперь это очевидно.